Глава семнадцатая. Они уже были на пирсе среди других людей, оба высокие и худощавые, но старик сутулился и держал шляпу в руках, а легкий майский ветерок трепал его седые волосы. Генрих вглядывался в проплывающие лодки и, наконец, увидел ее. Девушка даже издали почувствовала, что он смотрит прямо на нее, видит ее и говорит что-то Джеймсу. А дева, едва поймав его взгляд, внимательно изучила народ на набережной. Она искала кривоногих или стражей, или старух в старомодных глубоких шляпах. Но, кажется, никого из подобной публики на пристани и на набережной не было. Но это был не повод расслабляться. Она снова потрогала свой пистолет через юбки и только после этого повернулась к капитану. "Вон они, мои друзья уже ждут меня". "Прекрасно, фройлен", отозвался капитан, скидывая обороты и разворачивая катер, чтобы пришвартоваться и уже через минуту он подвел судно и кинул швартов матросу на причале. Зоя не могла оторвать глаз от чуть сутулой фигуры. Да и сам Джеймс теперь всматривался в нее до тех самых пор, пока катер окончательно не остановился у пирса, и Генрих не предложил старику перейти в него. Зоя почему-то думала, что Джеймс так стар, что ему потребуется помощь, чтобы взойти на палубу маленького судна. Но он оказался в силах и сам весьма проворно перебрался под навес. Только тут он остановился и поклонился с достоинством. «Мисс!» Зоя проявила свою благосклонность тем, что встала из своего кресла, прежде чем произнести «Мистер Джеймс, рада вас видеть!» Тут уже и Генрих влез на катер. Этот болван, кажется, ничего не боялся. Сдвинув шляпу на затылок, он победно улыбался, глядя на девушку. Геройки явно гордился собой. Весь его довольный вид так и кричал. но «Ну, что я говорил? У меня все вышло. Что, хорош я? Хорош?» Зоя обдала его неодобрительным взглядом. «Уймись, мол, дурень, дело еще не кончено», которое он, конечно же, не заметил из-за ее вуали. А потом она повернулась к капитану и приказала. «Герзейдлиц, прошу вас, прибавьте пара. Хочу идти, как вы выражаетесь, быстро, очень быстро». «Очень быстро», — засомневался капитан. «Но тогда вы не сможете говорить, редуктор будет шуметь». «Мы прокатимся без разговоров», — уверила его дева. Она всё ещё поглядывала по сторонам из-под вуали, ища глазами опасность, и, естественно, хотела убраться отсюда побыстрее. — Конечно, фройлен, как пожелаете! — кричал ей капитан, закручивая вентили на клапанах, после чего в котлах сразу стало нарастать давление, а редуктор заурчал натужно. — Скажите, куда едем, фройлен? — Набережная Билли. Хочу поглядеть на парк Лёшплац. — Как прикажете, фройлен! — Задорно отвечал ей капитан, стараясь перекричать гул механизмов и котлов, которые всерьез принялись за работу. Разговаривать и вправду было невозможно. Котлы все нагнетали давление, а редуктор уже почти ревел, даже буроны за кормой, и те шумели изрядно. А дева, поднявшись из своего кресла, подошла и стала смотреть на воду, но ничего опасного не видела. Прогулочные лодочки, тем более лодки грузовые, сразу отставали и оставались далеко за кормой катера, который просто летел по волнам и на набережных, ни справа, ни слева, не было ни одного экипажа, который бы двигался параллельным с ним курсом с такой же скоростью. Она взглянула на капитана, который крепко держал штурвал, подняла вуаль и от души улыбнулась ему. «Вы молодец, герзейдлиц». Тот, увидав ее улыбку, отсалютовал ей своей курительной трубкой. А катер летел с такой скоростью, что девушке пришлось придерживать шляпку, чтобы ее не сдуло встречным воздухом. Она села на свое место — и взглянула сначала на старика, а потом на Генриха. Она продолжала улыбаться, хотя все еще волновалась. Может, поэтому Зоя положила свою руку на руку Генриха, которую тот держал на подлокотнике кресла. Джеймс увидал это, улыбнулся и надел свою шляпу. И раз говорить из-за шума было невозможно, стал смотреть на воду. А Зоя, в которой уже раз стала вспоминать свой английский, подбирать слова и фразы, которые собиралась сказать старику, что сидел по правую руку от нее и смотрел вперед. Она должна была убедить его, убедить во что бы то ни стало сотрудничать с нею, и то, что он теперь сидит рядом, уже говорило о том, что ее шансы на это весьма высоки. Минут через двадцать этого бешеного полета над водой Зоя увидала удобные ступени, что спускались из парка к воде. — Герзидлиц, туда, пожалуйста! — прокричала Дева, указывая зонтом на те ступени. — Конечно, фройлен! — крикнул в ответ капитан и направил катер, куда ему указали, и через пару минут суденышко было у берега. Генрих первый выскочил на гранит и подал руку Зое. За ними из своего кресла поднялся и старик. И капитан тогда спросил у своей нанимательницы. «Фройлян, мне нужно держать поры Вы скоро вернётесь». «Вы свободны, Герзейдлиц. Дальше мы прогуляемся пешком». «Но у вас ещё оплачено шесть часов!» — воскликнул удивлённый капитан. Но загадочная девушка уже поднималась по ступеням и лишь помахала ему сверху рукой. «До свидания, Герзейдлиц». «Меня зовут Гертруда шнетки представилась девушка, когда им, наконец, удалось заговорить. «А этого молодого человека — Рудольф. Ну а как зовут вас, сэр, мы и так знаем». Она подняла руку. «Там дальше по аллее есть удобное место, где мы сможем поговорить». Место это было выбрано не случайно. В выходные дни тот в парке было многолюдно, вечером играл оркестр и молодежь танцевала. Но в дни будней здесь было тихо, и во второй половине дня после окончания обеда в местном кафе народа почти не было, только няньки с капризными детьми. Так что Зоя, Генрих и Джеймс без труда нашли себе удобный столик в тени навеса и уселись за него. Они заказали два кофе, а старый слуга герцогини — рюмку Джина. При этом он произнес фразу, от которой у Зои сразу улучшилось настроение. «Сегодняшний день для меня — праздник!» «Праздник?» — удивилась девушка. «Да», — продолжал старик медленно. «Я давно думал, как мне найти...» Он, кажется, не решался правильно назвать ее и Генриха, и поэтому произнес. «Таких людей, как вы!» «А вы хотели их найти?» — спросила девушка. Но на этот вопрос старик не ответил. Он лишь попросил ее. «Мисс...» «Вы не могли бы поднять вуаль?» Зоя тут же исполнила его просьбу и взглянула на этого человека своими большими глазами. «Да», — через некоторое время произнес он, не отрывая от нее своих блеклых глаз. «Вы необыкновенно красивы», — и, чуть помолчав, добавил, «Как и моя Энни». «Энни? Это ваша жена?» — поинтересовалась девушка. Эх, «Мы не смогли пожениться». — отвечал Джеймс, продолжая разглядывать Зою. — А если бы смогли, то у нас, несомненно, были бы такие же красивые дочери, как и вы, мисс. И тут он потянул к ее лицу руку. Старик даже привстал для этого, и дева не стала отстраняться. Пусть прикоснется. И он прикоснулся, а потом показал ей свой палец и засмеялся. На пальце была черная точка, маленькая частица угольной сажи, вечный спутник всех паровых машин. И это немножко перепугало Зою, Она полезла в сумочку, достала оттуда зеркальце и стала придирчиво себя рассматривать. И, к своему ужасу, нашла на себе ещё пару чёрных точек. И тут она поймала на себе взгляд старика, а потом взглянула на Генриха. Они, кажется, над нею посмеивались. На них тоже имелись частички сажи, но это их ничуть не смущало. И тогда девушка убрала зеркальце в сумочку и, чтобы отвлечь их от себя, перевела тему. «Сэр, а почему вы не смогли жениться на своей Энни? Что было препятствием?» Старик сразу перестал улыбаться. Он дождался, пока официант расставит на столе чашки, поставит рюмку с джинном, пока уйдет, и лишь потом начал. Я был тогда в расцвете лет, когда она, Энни Роудс, пришла в дом герцогини. Поступила на должность младшей горничной. Она сразу понравилась мне. Она была смышленной, ей не нужно было повторять. Все схватывала на лету. Все делала с первого раза и делала отлично. А еще она была красива и сначала даже не обращала на меня внимания, хотя я был ее начальником. Только потом стала со мной милой. У нее было красивое, очень красивое тело, как и у вас, мисс. Она была очень ловкой, сильной, сильной для женщины, конечно. И я тогда понял, что Энни — та самая, с которой я хотел бы прожить жизнь. И сделал ей предложение, и она согласилась. Но в больших домах браки среди слуг не поощряются. «Почему — Почему? — удивился Генрих. Джеймс посмотрел на него, как на непонятливого ребенка, но все-таки решил объяснить. — Считается, что слуги, когда у них появляются дети, начинают хуже и меньше работать. Они начинают заботиться о своих детях, а не о своих господах. Все помыслы слуг должны быть только о господах. У лакеев не должно быть своих жизней. Их жизнь — это служение господам. Иногда те позволяют своим слугам вступать в брак, но это, как правило, в исключительных случаях. Мы с Энни в это исключение не попали. Миледи не одобрила наш брак. И что было дальше? Зоя на секунду не забывала, зачем она здесь, но ей очень хотелось узнать конец этой истории, хотя она понимала, что он будет печальным. И тогда, после получения отказа, мы решили с Энни сбежать. Кое-что у меня уже было накоплено, мы могли бы уже начать совместную жизнь, но решили дождаться очередного жалования и, уже получив его, уйти. Но... Старик тяжело вздохнул и взял в руку рюмку. За день до жалования Энни исчезла. Как исчезла? Удивлённо спросил молодой немец, который слушал историю старого слуги с не меньшим интересом, чем Зоя. «Куда исчезла? Она что, даже не оставила вам письма? А вы не пытались её искать?» Он явно всё ещё не понимал, о ком ему рассказывал старик. И Джеймс, и девушка посмотрели на него неодобрительно, словно он допустил какую-то громадную бестактность. И, правильно поняв эти взгляды, Генрих произнёс конфуженно. «Извините». А старик, чтобы избежать возникшей неловкости, сказал... «Мисс, у вас прекрасный английский. Я бы никогда не подумал, что вы не англичанка, если бы не знал, что вы русская». «Благодарю вас», — едва успела ответить Зоя, прежде чем Генрих с улыбкой произнес. «Русская? Нет, она не русская. Она из Франкфурта», — он поглядел на Зою, ища поддержки. «Ведь так? У них во Франкфурте немного иной выговор, чем здесь, и очень хорошие женские школы». «Девушек там неплохо обучают, вот поэтому у неё такой хороший английский». «Неплохо обучают?» — переспросил старик и, посмотрев на Зою, добавил. «Неплохо обучают? Это очень мягко сказано». «Не слушайте этого болтуна, сэр». Дева снова пыталась перевести разговор в нужное русло. «Я хотела поговорить о наших делах и задать вам пару вопросов». Зоя уже была уверена, что старик расположен к ней и согласится с нею работать, с нею и на орден. «Сначала я хочу выпить», — вдруг сказал он и поднял рюмку. «Выпить за знакомство с вами и за вас, мисс Гертруда. Вы, как неожиданная звезда, ворвались в мою жизнь и дали мне шанс на исполнение моих заветных мечтаний». Он выпил свою джин одним глотком, поставил пустую рюмку и потом заговорил. «Вы рассчитываете завербовать меня?» «Мисс Гертруда, и я могу быть очень-очень вам полезен, так как я единственное лицо, которое имеет доступ к телеграфу герцогини». Зоя даже рот открыла от такой удачи, но, не посмев перебить старика, слушала дальше. «Но я потребую и от вас кое-чего». «Говорите?» — сразу ответила девушка. Она была готова согласиться на всё, ну, почти на всё, чтобы заполучить такого агента. «Остаток жизни я хочу провести в тишине». Вдалеке от острова и в достатке. Где-нибудь, где много солнца, — он замолчал. Сан-Тропе, Монако, Сардиния, Неаполь, — стала перечислять Зоя все подобные места. — Да, да, я был с герцогиней в Монако. Там много солнца, — мечтательно произнес Джеймс. — Но боюсь, что скопленного за всю жизнь мне не хватит. — Я могу попытаться найти требуемую сумму, — сразу ответила дева. «Вам и пытаться нет нужды», — продолжал дворецкий леди Каменвиш. «Я знаю, где взять денег. За один раз и много». Он чуть подумал и, прикинув что-то в уме, снова заговорил. «Мне потребуется пять тысяч фунтов. Вы можете взять в том месте десять. Думаю, вам ваши годы». Он поглядел на Генриха и на нее, потом опять на Генриха. «Вам ваши годы деньги нужны еще больше, чем мне, так что и вы получите с этого дела тысяч пять». «И что же это за дело?» — спросил Генрих. Кажется, он был заинтригован. То ли ему было просто интересно, а может, ему понравилась мысль про пять тысяч фонтов. В общем, он проявлял видимую заинтересованность. Старик помолчал, потом жестом подозвал официанта и, пока тот шел к их столу, произнес. «Есть один камень, рубин».